Риголетто. 2 июля 1890 года. Я не могу поздравить Лассалья с его исполнением Риголетто в прошлый четверг в Ковентгарден. Примечание. Жан Лассаль. Годы жизни 1847-1909. Французский певец. Баритон. Массивный джентльмен чья пустая помпезность в духе парижской оперы стесняет все движения, подобно невидимой цепи или ядру, привязанному к лодыжке, чьи шаблонные манеры ограничиваются одной и комической позой, не может исполнять партию, требующую подвижности леопарда, точно так же, как самый обычный прищур глаз в экстазе самодовольства не может выражать всю гамму чувств. Бурное презрение к самому себе, суеверный ужас, бессильную ярость, дикую мстительность отчаявшегося, присмыкающегося из-за своего уродства шута, уязвленного прямиком в пету, Пету, в его страстную любовь к дочери, единственному существу, которое не может ненавидеть или презирать его. О, какого персонажа, обжигающего силой музыки Верди, избитые парижские ухищрения Лосаля превратили в самовлюбленного и смешного глупца французский певец помимо всего разрушил воздействие великой сцены с придворными и предъявил самые неоправданные требования к оркестру транспонируя свою партию на целый тон ниже вот уж чудовищная бесцеремонность никто не может упрекнуть певца в просьбе транспонировать на полтона по отношению к высоте звучания в нашей филармонии но там где как в ковент гарден французская высота звука учтена желание петь на тон ниже может быть оправдана только для певца с очень ограниченным диапазоном голоса, но с достаточно заметной и действенной силой, чтобы скомпенсировать несправедливость по отношению к музыкальным эффектам. Поскольку Лассалю нет подобных оправданий, мне кажется, мы вправе ожидать, что он либо споет в будущем эту партию так, как написал ее Верди, либо вовсе оставит ее в покое. В то же время справедливость требует добавить. Несчастный баритон должен спеть 50 тактов, из которых 28 написаны в темпе Анданте, держа к тому же на 4-5 самых высоких в его диапазоне нотах без отдыха, за исключением двух тактов, во время которых ему даже нельзя вздохнуть из-за напряженной сценической ситуации. Стало быть, композитор может считать своей победой, если тот же артист, который глазом не моргнув поет самую протяженную вагнеровскую партию Ганса Сакса, оказывается решительно неспособным вынести на себе напряжение роли Регалетта. Поэтому получилось так, что честь события досталась мадам Мельбе, завершившей знаменитый квартет верхним до самого замечательного качества. Вольность, в этом случае оправданная самим эффектом. «Валера, если не показал нам образцового эгоиста, полного живиальности», Как задумывали Гюго и Верди, однако играл с такой одухотворенностью и изяществом, что Герцога можно причислить к его лондонским триумфам. Примечание. Нелли Мельба. Годы жизни 1859-1931. Австралийская певица, колоратурная сопрано. Фернандо Валеро. Годы жизни 1854-1914. Испанский певец, тенор. Пение, заверяю вас, представляло собой только аппетитную разновидность пронзительных воплей, будучи начисто лишенным легкости и чистоты тона, но оно было достаточно милым, чтобы вызвать бурные аплодисменты после лядонной модели.